Вобре опустился на кровать и медленно потер пальцами виски, словно хотел успокоить неутихающую головную боль. «Оставим этот разговор. Что прошло, то прошло. Зачем возвращаться к тому, чего уже нет? А что касается намеков твоего дяди, то будь добр, забудь о них. Дядя судил обо всем пристрастно и несправедливо. Ты же видишь, что он просто хотел настроить тебя против меня». И идею эту. Работать, конечно же, он тебе подал. Как будто тебе и впрямь понадобилось работать. Так что подумай хорошенько, мой мальчик, ведь ты толком и не жил. Подумай, сколько интересного ждет тебя впереди музеи, театры, да мало ли всего на свете. Возить меня будет Андриен, экскурсоводом будет Раймонда, но, разумеется... Реми, опустил голову, надо остановиться. — Ни в коем случае не дать родиться ненависти к отцу, только не это. Но я хочу работать, — сказал он. — Зачем? — Объясни, наконец, зачем, — вскипел Вабре, — чтобы быть свободным. — Свободным? — переспросил Вабре, наморщив лоб. Реми скинул голову и посмотрел на отца. — Как ему объяснить, что и дом в Меналине, окруженный щетившейся оградой, И парижский особняк на проспекте Моцарта с его решетками и засовами, и общение, замкнувшееся на одригении и Клементине, вся эта жизнь в клетке, прошлое. Как объяснить, что после ночного происшествия этому всему теперь конец? Конец, конец. Разве тебе не хватает денег? Снова заговорил бобр. Хватает. Так в чем дело? В том, что я хочу зарабатывать сам. Лицо Вобре снова вдруг стало замкнутым, отчужденным. Он встал, отогнул обшлаг рукава и взглянул на часы. Мы вернемся к этому разговору чуть позже. Замечу, однако, что порой мне кажется, вот у тебя, мой мальчик, не все ладно с рассудком. Глядя вещь вещи здесь... Вобре накинул на согнутую руку брюки, жилет и пиджак, который Реми сложил на стуле. — Я что-то не вижу в его портфеля. — Наверное, в машине остался, — ответил Рами. Ну пока. На твоем месте я бы прогулялся по парку. И вобра вышел бесшумно, как его шел. Рами затворил за ним дверь, повернул ключ, закрылся на щеколду и в полном изневожении прислонился к кусику. Хотелось вытянуться на кровати и заснуть. Так всегда бывало после встреч с отцом. Казалось, будто прошел медицинскую проверку, будто его всего осмотрели. Обследовали, прозондировали, ощупали, и он превращался в выжатый лимон, в скорлупу от выпитого яйца. Рэми приблизился к шкафу, прислушиваясь к каждому звуку и стараясь не скрипеть половицами. Внезапно его пронзила невероятная мысль, от которой рука так и застыла в воздухе на полпути к портфелю. Ведь он дядя-наследник. Ну, конечно, иначе и быть не может. Оставлено же где-то завещание, и по этому завещанию все дядяное имущество, несомненно, переходит к племяннику, то есть и портфель принадлежит ему, Рэми, по праву, и не нужно никого бояться. Рэми положил портфель на кровать. — Да, по праву, а что? Разве дядя так уж ненавидел своего племянника, если разобраться беспристрастно? Э, — Конечно, бедняк бывал частенько зол, того и гляди набросится.